Глава 3 Мэйзи была так счастлива, что Эдди не раздавили и не выкинули в реку разъяренный кучер и разносчик, что поспешила домой. Щенок не желал сидеть на руках тихо и все извивался, стараясь лизнуть девочку в нос. Мэйзи вспомнила, что ее секрет раскрыт, лишь когда подошла к переулку, который вел к заднему дворику родного дома и заметила бабушку, выглядывавшую из-за ограды. Девочка перешла на шаг, Бабушка не любила собак. Она говорила, что от них много грязи и проблем. И если судить по сегодняшнему утру, так оно и было. Только она не знала, каково это спать рядом с теплым комочком, который свернулся рядом с тобой в постели. Кажется, Эди почувствовал, что что-то не так и заерзал. «Не переживай, я как-нибудь ее упрошу», – прошептала Мэйзи. Бабушка хмурилась. Мэйзи заметила, что ее руки были скрещены на груди, а это не очень хороший знак. «Расскажи мне, что это животное делало в твоей комнате?» спросила бабушка, когда Мэйзи подошла ближе. «Откуда он?» «Бабуль, я его нашла. Кто-то хотел его утопить, а я его спасла». Мэйзи крепко прижала Эдди к груди. Она все еще покрывалась мурашками, когда думала об этом. «Я совершенно не удивлена. Он маленький грязный бесенок». «Нет, бабушка, я его помыла. Он такой хороший». «Хороший? Да это позор! хэроу больше никогда нам ничего не продаст! Где, по-твоему, мне теперь покупать мясо?» «Продаст!» – кивнула Мэйзи. «Я поговорила с разносчиком. Он запишет сосиски на наш счет. Я заработаю деньги у профессора Табина и отдам их тебе». «И за еду Эдди. я тоже буду платить сама, обещаю!» Он просто был голоден, все утро провел в комнате без еды. «Бабушка, он будет нас охранять и ловить крыс!» «Ты же всегда жаловалась на больших отвратительных крыс!» «Охранять?» – с недоумением спросила бабушка. «Мэйзи, он же маленький, он даже чашку чая не сможет защитить!» А почти все крысы куда больше него. И как он их будет ловить? Мэйзи, я не могу тратить деньги на еду для собаки. Отнеси его туда, где ты его нашла. Не могу. Мэйзи чуть не всхлипнула. Я нашла его у реки. Ему туда нельзя возвращаться. Сейчас он просто щенок. Но скоро он подрастет. Обещаю, он будет ловить крыс. Бабушка фыркнула. Чушь. «Я не буду его кормить!» Она посмотрела на Эди Тот печально взглянул на нее в ответ. «Ты можешь оставить его до завтра, но потом ищи ему новый дом, и он останется тут, во дворе, но не в комнате!» Мэйзи сидела на перевернутом ящике во дворе и наблюдала, как резвится Эди. На самом деле, она должна была помогать Сари Энн помыть посуду после ужина, но служанка выгнала ее оттуда со словами, что сегодня от Мэйзи никакой пользы. Девочке показалось, что Сари Энн ее жалко, потому что бабушка не разрешала оставить щенка. Эдди гонялся за листьями. Они кружились на ветру, а он прыгал на них, а потом со злостью рычал. Хотя Мэйзи была расстроена, она не могла не смеяться, глядя на щенка. «Он такой забавный!» «Что же делать? Как найти ему новый дом до завтра?» Мэйзи была уверена, что бабушка настроена серьезно. «Может, спрятать тебя у Элис ненадолго?» – прошептала девочка. «Но в доме у Элис сновало очень много слуг, а у гувернантки еще и глаза на затылке, так что вряд ли получится». Мэйзи вздохнула и беспомощно оглядела дворик. «Она уже замерзла, а ночью на улице похолодает еще сильнее. Надо соорудить кроватку для Эди в угольной яме. Или, может, в надворной уборной? Правда, если бабушке или Саре Энн ночью захочется в туалет, это может обернуться неприятностью. Или запах отпугнет Эди, что тоже возможно». Вдруг Мэйзи заметила движение на втором этаже. Это был профессор Табин. Девочка украдкой посмотрела на окно. Он ей помахал и приложил палец к губам. На секунду профессор отвернулся. Потом поднял окно и начал что-то спускать вниз. Что-то коричневое и пушистое. Когда коричневое нечто опустилось на землю, профессор прошептал «Развяжи!» Мэйзи кивнула и сделала, что ей сказали. Это оказалось чучело. Кажется, вамбат. Мэйзи запомнила название. Уж больно оно смешное. Девочка отвязала веревку, и профессор сразу подтянул ее обратно. «Положи его посередине двора», – тихо сказал он. Мэйзи снова сделала, что ей велели, пытаясь понять, что вообще происходит. «Это какой-то эксперимент?» К вамбату подбежал Эди. Они были почти одного размера, и щенок с удивлением стал заглядывать в стеклянные глаза. Боже мой! — закричал профессор так громко и неожиданно, что Мэдзи чуть не подпрыгнула, а Эди испуганно тявкнул. Святые угодники миссис Хетчинс, миссис Хейчинс! Он с улыбкой посмотрел на Мэдзи и исчез в комнате. Девочка слышала, как он быстро спускается по лестнице. «Что там такое?» – воскликнул кто-то. Потом послышался топот, и профессор закричал. «Вы видели? Вы это видели? О, Господи! Там, во дворе! Я никогда не видел таких огромных крыс! Какое счастье, что вы купили терьера, миссис Хитчинс! Он разберется с этим чудовищем!» «Мои экспонаты! Ах, если бы он их сгрыз! Мне показалось, что я слышал ночью какой-то шорох!» Профессор появился около выхода во двор и быстро замахал Мэйзи. Та изумленно на него посмотрела. Он показывал на вамбата. Тот действительно был похож на крысу. «Хороший мальчик!» – похвалила щенка Мейзи. «Эдди, молодец!» Профессор, кажется, он ее поймал. Крыса не шевелится. Девочка закрыла рот рукой, чтобы не рассмеяться. Восхитительно! Невероятно! Миссис Хитченс, мне выкинуть крысу? Вряд ли это подобающее занятие для леди. За спиной профессора появилась бабушка Исара н и он быстро вышел на улицу и накинул на вамбата старый мешок. Потом подхватил его и пошел к калитке, по дороге погладив Эдди и подмигнув девочке. «Какой умный пес! Просто замечательный! Отличная работа, миссис Хитчинс!» Бабушка Сара Энн и Мэйзи ошеломленно наблюдали за профессором. Потом все вместе посмотрели на белого щенка, который спокойно сидел возле их ног. «Что ж...» «Раз он так нравится профессору, придется его оставить». Бабушка вздохнула и снова взглянула на Эди. «Только никогда не пускай его на кухню, Мэйзи, поняла?» «Если там не будет крыс, миссис Хитчинс», – обеспокойно добавила Сара Энн. «Я могу выгнать мышей метелкой, но эта крыса – просто какой-то монстр! Вы видели ее зубы? Да она может целый палец откусить!» «Какой вздор!» – ответила бабушка, но уже мягче. Мейзи была уверена, что она тоже не любит крыс. Мейзи с надеждой сказала, «Думаю, их отпугнет само присутствие Эдди в доме». Она несколько раз замечала во дворе крыс, но они были куда меньше вамбата. Бабушка пристально посмотрела на Эдди. «В кладовке есть косточка, Мейзи, Принеси ее щенку», – велела она и налей ему воды в миску из-под пирога. Но если он на беда курит, я сразу его выгоню». «Конечно, бабушка, обещаю, он будет ангелочком». Девочка обняла бабушку и прижалась к ее идеально чистому белому переднику.